Он еще не успел договорить, как я, бесконечно тронутый деликатностью принца, выскочил из дому, открыл дверь экипажа и, обвив его руками, зарыдал, уткнувшись головой ему в колени. Он взял мою руку и позволил мне выплакаться. Фердинанд уезжает. Чуть успокоившись, Александр возвращается к Мари-Луизе. Последняя совместная ночь в одной комнате — в одном алькове, как когда-то в велерко Сбивчивые воспоминания, детский страх, что вскоре она уйдет, и некому будет уже защитить его, тоска, ведь после нее настанет и его очередь. Подлое утешение, что с нею вместе его покинет и тяжкая постоянная эмоциональная нагрузка, угрызение совести. Он уделял ей меньше внимания, чем мог бы, Был резок, когда она жаловалась, что редко видит его. Ощущение свободы, и вскоре он перестанет быть вечным ребенком. И чувство вины от того, что он испытывает все это. Наутро взгляд, все еще сосредоточенный на мне, помутился, желтоватый оттенок набежал на лицо, ноздри утончились, Губы прилипли к зубам. К полудню закрылся левый глаз, а потом и правый. На обоих веках жемчужными застыли слезы. Александр приподнимает веки и ужасается в выражение отчаяния в глазах. Я отпустил веки, которые медленно опустились, как бы под собственной тяжестью. Трижды он позовет ее. Ей удастся снова открыть глаза. Он испускает крик. Как и в первый раз, веки медленно упали, возможно, еще медленней. Дрожь пробежала по всему телу и встряхнула ее. Потом все сделалось недвижным, кроме губ, которые задрожали и приоткрылись. Тёплое дыхание отлетело от них и коснулось моего лица что был последний вздох. Женщина, которую любишь, заменима но незаменима мать, которая любит тебя. Песню генерали учит нас, что две минуты спустя после своей смерти генерал явился в полночь и постучал в дом, где спал Александр. Ну что ж... То, что сделал для меня отец, наверняка сделала бы для меня и моя мать. Если какая-то частица нас, которая нас переживет, пришла проститься со мною, когда умер мой отец, наверняка и мать моя, умерев, не отказала бы мне в такой же милости. Ни священника, ни сестры милосердия, только он должен бодрствовать у тела. На двадцать три часа запирается он в комнате, жжет свечи, сидя против трупа, и молится. С наступлением полуночи он гасит свечи и удваивает молитвы. Ни шороха не было слышно, ни вздоха. В изнеможении он засыпает, по крайней мере, так она сможет явиться ему во сне. Но сон глубок, никаких сновидений. С того дня вера моя угасла, и даже самые ничтожные сомнения рухнули в бездну отрицания. Если бы существовало хоть что-то, что остается от нас после нас, то моя мать не смогла бы не явиться мне, когда я так ее молил. Стало быть, смерть — это прощание навеки. Эти строчки были написаны в 1855 году. Опубликует он их лишь в 1866, за четыре года до собственной смерти. Они выражают таким образом его сложившуюся позицию относительно материальности мира, что, кстати, подтверждает и свидетельство одного из его последних секретарей, Бенджамена Пивто, Эта декларация атеизма часто противопоставляет